11 «Боже милостивый!» – выдохнул священник. «Да», – сказал монет – «я предполагал, что что-то такое должно было произойти». «Твоя дочь?» «Она убита горем, и она была со мной дома. Мы выберемся из этого, отец. Она сильнее, чем я думал. Конечно, она не знает обо всем, о растрате, и будем надеяться, что никогда о ней не узнает». Ожидается большая выплата по страховке, ее называют двойной компенсацией. Принимая во внимание все произошедшее, у меня, скорее всего, возникли бы умеренно серьезные или очень серьезные проблемы с полицией. Если бы не мое железное алиби. И если бы ничего не прояснилось. В процессе нескольких допросов. «Сынок, ты кому-то заплатил, чтобы...» Меня спрашивали и об этом. «Нет». Я могу сделать доступную информацию о своих банковских счетах для каждого, кому это будет интересно. Могу отчитаться за каждой Пенни, как свой, так и за наш общий с Барбарой. Она была очень ответственна в том, что касается финансов. По крайней мере, в тот период ее жизни, когда она еще была в состоянии мыслить здраво. Отец, вы можете открыть дверь с вашей стороны? Я хочу вам кое-что показать. Вместо того, чтобы ответить, священник просто открыл дверь. Монет снял медаль святого Христофора со своей шеи и протянул ее священнику. Их пальцы соприкоснулись, когда медаль и цепочка переходила из рук в руки. Где-то секунд пять священник молчал, что-то обдумывая. Потом он сказал «Тебе ее вернули? Когда? Она была в мотеле? Когда?» «Нет», — сказал Монет, — «не в мотеле. Дома в Бакстане». На комоде с зеркалом, который стоял в нашей спальне. Она лежала рядом с нашим свадебным фото. «О, Господи!» – сказал священник. Он мог узнать адрес из регистрационного свидетельства на машину, пока я был в туалете. «И к тому же ты упоминал название отеля и город». «Доури», – согласился Монет. И в третий раз священник возвал к имени своего босса, а потом сказал. «Тот парень вообще не был глухонемым, не так ли?» «Я почти уверен в том, что он был немым», — сказал Монет, «Но абсолютно уверен в том, что глухим он не был». Рядом с медалью лежала записка, написанная на обрывке бумаги из блокнота для записи телефонных номеров. Должно быть, он ее подбросил, пока мы с дочерью выбирали гроб в похоронном бюро. Задняя дверь в доме была открыта, но не отжата. Должно быть, он был достаточно умен, чтобы открыть замок аккуратно, не взламывая, но я думаю, что я просто забыл закрыть дверь, когда мы уходили. Что было в записке? Спасибо, что подвез, сказал Монит. Черт бы меня побрал. Многозначительная тишина и потом тихий стук в дверь кабинки, где сидел монет рассматривая надпись для всех согрешивших и падших, обделенных славой Господней. монет забрал обратно свою медаль. «Ты сказал об этом полиции?» «Конечно, я им все рассказал. Они думают, что знают, кто этот парень. Им хорошо знакома его табличка. Его зовут Стэнли Дусит. Он провел годы, околачиваясь с ней по всей Новой Англии. Прямо как я. На его счету уже были преступления, связанные с насилием?» «Несколько», — сказал Монет. «В основном драки. Однажды он довольно сильно избил мужика в баре, после чего его обследовали в психушках вдоль и поперек, на предмет психической вменяемости, включая и серрентихил в Агасте. Я не думаю, что полиция рассказала мне абсолютно все. «А ты хотел бы знать все?» Монет подумал и потом сказал. «Нет». «Его не арестовали?» В полиции сказали, что это вопрос времени, и что он не очень-то умен. Но он был достаточно умен, чтобы провести меня. «Он обманул тебя, сын? Или ты все-таки догадывался о том, что он не глухой? Мне кажется, это очень важный вопрос». Монет надолго задумался. Он не знал, был ли он честен сам с собой прежде, но сейчас он хотел получить правдивый ответ на эти вопросы. Заглянув в себя, он обнаружил там много такого, что ему не понравилось, но он старался рассмотреть все, что там было, ничего не упуская, по крайней мере намеренно. «Я не знал, что он меня слышит», — наконец сказал Монет: «Ты рад, что твоя жена и ее любовник мертвой?» В глубине души Монет дал немедленный ответ на этот вопрос и сказал «да». Вслух же он ответил. «Я почувствовал облегчение. Мне очень жаль, отец, но учитывая то, что она натворила, и то, что удалось все уладить по-тихому без суда, сделав реституцию из страхового возмещения, я чувствую облегчение после всего этого». «Это грех». «Да, сын мой, может, это будет неприятной новостью для тебя, но это так. Сможете ли вы даровать мне прощение?» «Десять раз, Отчи наш, и столько же, Богородица, Дева, радуйся», – оживленно сказал священник. Отчи наш, за отсутствие милосердия, грех серьезный, но не смертный». «А, Богородица, Дева, радуйся?» «За сквернословие на исповеди». Мы еще должны были коснуться вопроса супружеской измены. Твоей измены, а не твоей жены. Но сейчас... Вы опаздываете на ланч. Я понимаю. По правде говоря, у меня пропал аппетит. Но несмотря на это, я, конечно же, должен пойти и поддержать компанию. Но главное, думаю, это то, что я слишком... Слишком подавлен, чтобы говорить сейчас еще и об измене. Я понимаю. Хорошо. А теперь, сын... Да? Я не хочу непременно доказать твою вину, но ты уверен, что не давал тому человеку своего позволения или не поощрял его каким-то образом. Потому что тогда бы мы имели смертный грех вместо отпускаемого. Мне надо было бы проконсультироваться со своим духовным наставником, чтобы удостовериться. Но... Нет, отец. Как вы думаете? Может это сам Господь посадил его в мою машину? В глубине души священник сразу же сказал да. А вслух, это богохульство, достойное еще десяти отче наш. Не знаю, как долго ты не был в церкви, но даже ты это должен знать. А теперь, хочешь ли ты сказать еще что-то и поупражняться в Богородице, Дева Радуйся, или мы уже закончили? Мы закончили, отец. Тогда грехи твои отпускаются, как у нас говорят. Иди с миром и больше не греши. И позаботься о своей дочери, сын. «У детей только одна мать, и неважно, как она себя вела». «Конечно, отец». Силуэт за ширмой пришел в движение. «Могу я задать тебе еще один вопрос?» «Да». Монет неохотно откинулся назад. Ему хотелось уйти. «Ты сказал, что полиция его скоро возьмет. Мне сказали, что это вопрос времени». «Я хотел спросить, хочешь ли ты, чтобы они его взяли?» И поскольку ему на самом деле очень хотелось уйти и начать искупать грехи в более приватной атмосфере своей машины, Монет сказал «Конечно хочу». По пути домой он прочитал «Отче наш» и «Богородица дева радуйся» на два раза больше, чем того требовалось. Читал Олег Воротилин.